Пунктационный разбор простого предложения. Порядок разбора. Пункт 1. Знаки завершения простого предложения. Пункт 2. Знаки разделительные в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым, если есть. Запятые между однородными членами, если есть. Двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами, если есть. Пункт 3. Знаки выделения при обращении, если есть. Образец пунктационного разбора. Вы куда ведете? Дороги. В конце предложения ставится вопросительный знак, так как предложение по цели высказывания вопросительное, по интонации невосклицательное. После сказуемого ведете, ставится запятая, так как слово "дороги", обращение, произносится с созвательной интонацией. Иглы сосен густо, колко устилают пни. В конце предложения ставится знак завершения. Точка. Так как предложение повествовательное, не восклицательное. Между обстоятельствами густо колка ставится разделительная запятая так как они являются однородными связь между ними бессоюзная